приемный псевдополис ярда стояла не только конторка дежурного офицера но и полдюжины столов за которыми стражники корпели над самыми сложными полицейскими делами такими как расставление запятых в отчетах и донесениях к ней также примыкало множество кабинетов и коридоров это было весьма кстати любой беспокойный посетитель сразу же привлекал к себе всеобщее внимание если два молодых тролля торчавшие посреди приемной, как два огромных валуна, и в самом деле намеревались создать проблемы, они сделали ошибку, явившись сюда в пересменку. Семь или восемь офицеров разных видовых форм и размеров пристально наблюдали за ними, и под этими подозрительными взглядами юнцы безуспешно пытались напустить на себя развязный вид. «Сам виноват». Они отчаянно желали выглядеть плохими троллями. Им очень этого хотелось, но не вышло. Ваймс повидал на своем веку множество плохих троллей. И эти парни им и в подметки не годились. Надо отдать им должное, они старались. О, они сделали все, что смогли. Или шайник покрывал их головы и плечи. Клановые граффити испещряли каменистые тела. У одного племенной значок был высечен на руке, болезненная процедура даже для тролля, и все во имя крутизны. В наши дни любой модник, нацепивший ритуальный пояс из человеческих или гномьих черепов, немедленно прочертил бы пятками две борозды до ближайшей кутуски. Владельцы же поясов с и черепами вечно конфликтовали с неискушенными в антропологии гномами, но эти тролли... Ваймс ухмыльнулся. Эти трольчата дали волю фантазии, обвешавшись бараньими и козлиными черепами. Молодцы ребятки, но смотрится и впрямь жутковато. Да чего же это грустно, думал Ваймс. В прежние времена плохие тролли не опускались до такой дешевой фоноберии. Они просто лупили тебя по башке твоей же собственной рукой, пока до тебя не доходило, что они хотят тебе сказать. Чем могу служить, джентльмены? Спросил он вслух. Я командор Ваймс. Тролли обменялись взглядами сквозь заросли лишайника, и один из них проиграл. — Мастер хрызопрости похочет тебя видеть, угрюмо сказал он. Это все, уточнил Ваймс. Он хочет видеть тебя прямо сейчас. Ну, думаю, он знает, где я живу. Ас, он. — Знает. Слова упали в тишину, как свинцовое грузило. Все дело было в тоне, которым произнес их тролль. Самоубийственный тон. Тишину нарушил стальной лязг засовов, за которым последовал щелчок. Тролли обернулись. Сержант Детрит доставал ключ из замка толстых двойных дверей штаб-квартиры. Затем он обернулся, и его тяжелые ладони опустились на плечи молодых троллей. «Ребятки», — вздохнул он, — «ежели бы записывали на конкурс самый полный обалдуй, вы бы даже карандаш не смогли сыскать». И тут тролль, отпустивший плохо завуалированную угрозу, совершил еще одну ошибку. Видимо, он действовал инстинктивно, движимый тупой бандитской спесью, Ни одно существо с зачатками разума не выбрало бы этот момент, чтобы встать в атакующую позицию. Кулак Детрита мелькнул, как молния, а от треска, с которым он врезался в череп молодого хулигана, задрожала мебель. Ваймс открыл был рот и снова закрыл. Троллийский язык весьма физиологичен. А мы должны уважать культурные традиции, не так ли? Ни одним же гномом позволяется их иметь. Кроме того, череп тролля не пробить даже с помощью молотка и зубила. И он угрожал твоей семье, — добавила подсознание. Раненая рука напомнила себе резким уколом, и аккомпанементом вернулась головная боль. Дьяволы и преисподния. Игорь же обещал, что мать поможет. Оглушенный тролль секунду или две раскачивался из стороны в сторону, а затем рухнул ничком, как поваленная статуя. Детрид подошел к Ваймсу, на ходу пнув поверженную фигуру. — Звиняюсь за них, сэр! — его рука лязгнула по шлему, отдавая честь. — И куда катятся молодые гольчата? — Спасибо, сержант, остынь, — сказал Ваймс и обратился к оставшемуся в одиночестве и внезапно прямо-таки на глазах сиротливо съежившемуся второму посланнику. Зачем хризопрас желает меня видеть? А Бендаман братцам тупой еще тупее не сказал, верно? Детрид ухмыльнулся так жутко, что с молодого тролля мигом слетели остатки гонора. Знаю только, что вся свистоплясня через то, что пристукнули какого-то херага, буркнул гонец, найдя прибежище в грубости. Это было очень плохое слово, и бороды всех присутствующих гномов грозно ощетинились. «Ох, чувак, ох, чувак, ох...» Детрид запнулся, подбирая нужное слово. «Чувак», — подсказал Ваймс уголком рта. «Чувак», — торжествующе сказал Детрид. «Сегодня ты заводишь друзей прям как нечего делать». «Где назначена встреча?» — спросил Ваймс. Склад фьючерсный, это отозвался строль. Ты должен прийти один. Тут он насекся, внезапно осознав свое положение и добавил. Ежели ничего не имеешь против, передай, боссу, что я, возможно, прогуляюсь в этом направлении. А теперь убирайся. Выпусти его, сержант. И забери с собой, этот шлак, загремел Детрид. Он захлопнул двери за молодым троллем, согнувшимся под тяжестью бесчувственного приятеля. — Ладно, — сказал Ваймс, когда напряжение спало. — Вы слышали этого юного тролля? Некий сознательный гражданин желает оказать содействие стражи. Я схожу и выясню, что же он имеет нам сообщить. Тут он заметил свежий номер ангмарпоргских времен в спешке, брошенный на краю конторки. И что же у нас на первой полосе? «Дьявольщина! Как нельзя, кстати!» — устало подумал Ваймс. «Вот и мы во всей красе. Стражник-тролль держит за шкирку арестованного гнома. И это в такое-то время». «Да ты хорошо получился, сэр!» — нервно пискнула сержант подополу. «У закона длинные руки!» — прочитал Ваймс вслух. «И что? Кому-то это кажется смешным?» «Наверное, тем, кто сочиняет заголовки». — сказала Нюня. — Песоруб убит, — читал дальше Ваймс. — Ведется следствие. — Откуда они обо всем узнают? — Кто им рассказывает, проклятие? Скоро я буду выписывать времена, только для того, чтобы выяснить, чем мне сегодня заняться. Он швырнул газету обратно на стол. — Случилось что-нибудь, о чем мне надо знать прямо сейчас? — Сержант Колонн сообщил, что произошло ограбление в Королевском, — начала Нюня, но Ваймс отмахнулся. — Я имел в виду что-нибудь поважнее за урядного грабежа. Э, с тех пор как я отправила вам докладную записку, сэр, подали в отставку еще два стражника: капрал Кольцеплав и констебль Сланец с Черевной улицы. Оба ссылаются на э семейные обстоятельства, сэр. Сланец был хорошим копом, <связь> пророкотал Детрид, качая головой. Похоже. «Он предпочел быть хорошим троллем», — сказал Ваймс. Он почувствовал спиной, как подчиненные подались поближе к нему. Его все еще слушали. Ну что ж, настало время выступить с речью. знаю стражником стражникам-гномам и стражником троллем нынче приходится туго», — сказал он, обращаясь ко всем присутствующим. «Знаю, что если ты треснешь сородича дубинкой за то, что он...» пытается пнуть тебя в сокровенное, могут решить, что ты переметнулся к врагам. Людям тоже сейчас не весело, но вам же от этого не легче. За последнее время значок вроде бы потяжелел, верно? Твои соседи и родня смотрят на тебя и гадают, на чьей ты стороне, так ведь? Что ж, вы на стороне народа, а именно там и должен пребывать закон». Я имею в виду всех граждан вне толпы, которые обескуражены, напуганы и боятся выходить на улицу по ночам. И, как ни странно, идиоты, которые идут в первых рядах бузатеров, размахивая кулаками, они тоже наши граждане. Но поскольку сами они об этом, видимо, запамятовали вы, но вы должны оказать им услугу и немного охладить их пыл. Держитесь этой линии и держитесь сообща. Ты полагаешь, тебе следует отсидеться дома и присмотреть за старенькой матушкой? Думаешь, мы не сможем устоять против толпы? Ну, а только вместе мы не позволим делу дойти до драки. А пока надо выждать. Знаю, что все мы на пределе, но сегодня мне позарез нужен каждый стражник. А завтра обещаю всякие плюшки и даже бесплатное пиво. Возможно, я даже рапорта сверхурочных буду подмахивать, проглядев их в пол глаза, кто знает. Понятно? Но я хочу, чтобы ты, кем бы ты ни был по происхождению, четко уяснил: Я не потерплю идиотов, которые тащат сюда старую вражду через пятьсот мили тысячу лет. Здесь Ангмарпорк, а не треклятая Кумская долина. Если ты настоящий стражник, то понимаешь, что нам предстоит тяжелая ночь. Что ж, я остаюсь на посту. Если ты тоже остаешься, я должен твердо знать, что ты прикроешь мою спину, а как я буду прикрывать твою. Если я не могу на тебя положиться, я не хочу видеть тебя рядом. Есть вопросы? Наступило смущенное молчание, как всегда бывает в таких случаях. Затем один из гномов поднял руку. — А правда, что тролль убил, Грага? — спросил он. Послышался ропот других стражников, и он продолжил уже смелее. — Но он сам велел задавать вопросы. — Капитан Моркоу ведет расследование, — сказал Ваймс. — Пока что мы блуждаем в потемках. Но если в самом деле произошло убийство, то я прослежу, чтобы виновные предстали перед судом, независимо от того, какого они размера, какой расы, кто они и где они находятся. Обещаю вам это. Даю свое честное слово. Этого достаточно? Изменившаяся атмосфера в приемной вроде бы это подтверждала. — Ну и замечательно, — сказал Ваймс. — А теперь вступайте и будьте настоящими стражниками. Разойтись. Комната опустела. Остались лишь те, кто все еще бился над неразрешимой проблемой. где именно поставить запятую в рапорте Это... разрешите обратиться неофициально сэр дэтвит придвинулся ближе к ваймсу ваймс уставился на него во все глаза когда я впервые тебя увидел ты был прикован к стене как цепной пес подумал он ты едва умел говорить и понимал только язык кулаков воистину не битие! — определяет сознание. — Вен, да, на полном серьезе? Вы же не собираетесь встречаться с таким куском капролита, как этот хоризапарас? — Ну, что такого страшного, в конце концов, он может со мной сделать. — Оторвать вам голову, перемолоть остальное в фарш и сварить суп из ваших костей, сыр. — Не задумываясь, — ответил Детрид. А если бы вы были троллем? Он бы выбил вам все зубы и сделал из них запонки. И зачем бы ему понадобилось это проделывать именно сейчас? Думаешь, он решил развязать с нами войну? Это на него не похоже. Вряд ли он зовет меня на переговоры, чтобы там и прикончить. Он хочет что-то рассказать. Это может быть связано с нашим делом об убийстве. Он может обладать важными сведениями. Пусть я проклят, если струшу и не явлюсь навстречу. Но мне будет спокойнее, если ты отправишься со мной. Собери ка отряд». «Отряд — это благоразумно», — признался он сам себе. Слишком беспокойно стало нынче на улицах. Поэтому Ваймс согласился на сопровождение Детрита и его разноплеменной сбору по команды, набранной из стражников, которые болтались без дела. «Что хотите говорить о страже, но одного у нее не отнять». Она действительно представляет интересы всех горожан. И сколько бы ни возникало политических игр, основанных на непримиримых различиях между тем, как выглядишь ты и как выглядит твой сосед, никто не посмеет сказать, что стража защищает интересы какой-то одной расы. Это дорогого стоит. Город притих. Народу на улицах заметно поубавилось. Это был плохой знак. Ангмарпорк предугадывал крупные неприятности, как пауки чувствуют завтрашний дождь.